Глава 36. Лайна. Шли искать лютостужня, почему нам всегда попадается кто-то другой. Из чего я решила, что это зависимость? Никакой зависимости. Напротив, с кем всё было очень легко и просто. И главное, он был жутко правильный, до нудности. А это значит, что когда мы вернемся и расстанемся, он никому ни слова не скажет о нашем летнем романе. А то, что Сафониэль раструбит без веских доказательств, забудется, как обычный осенний дождик. Они в Дьюи чуть ли не каждый день льют. Все, разве упомнишь? Ну и главное, секс. Секс был просто потрясающим. По сексу с ним я буду скучать и даже, возможно, буду с Торнсоном втайне встречаться». Что добру пропадать, раз ему все равно еще целый год в академии учиться. При близком рассмотрении он оказался еще большим заучкой, чем я, хотя, казалось бы, куда больше. Но у Кейрата все больше, с этим нужно смириться. Хотя мне-то какой смысл с ним мириться. Он шел впереди, касая сажень везде, и было удивительно спокойно и надежно. Да, он младше меня, но мужчина куда в большей степени, чем тот же Лей Гросса. Хотя он же во всем больше, да. Если не считать Люта Стужня, он явно крупнее Кея, и глаза у него синее, а какие у него большие клыки. Так что не всегда размер имеет значение, иногда важнее умение. Например, привести в порядок заброшенный дом и сварить кашу, которая осталась преть в печке в ожидании нас — И промолчать в подходящий момент, и взять азимут в состоянии паники, находить удобный проход среди подлеска, хотя размер к умениям тоже очень приятный бонус. Мы договорились обойтись без подвигов и геройств. Находим долину, благо долина не лужайка, промахнуться сложно. Скалу, на которой укрыт от человеческого взора, черный причерный замок, можно увидеть с любой ее точки. Быстро смотрим, вешаем метку в окрестностях и возвращаемся назад. К каше. Всё, на сегодня. Потому что вышли поздно, и спала я долго. Потом мы ставили опыты по отражающей способности щитов. Интересно, этот эффект уже кто-нибудь описывал? Потом мы приперились идти сейчас или всё же завтра с утра. Здравый смысл проиграл энтузиазму, но уж больно хотелось убедиться, что замок мне не пригрезился. И вообще, душа после экспериментов жаждала чего-то, чего-то яркого и невозможного, как их результат. Мы стали подниматься в гору. Сердце дико стучало от волнения, будто я опаздывала на экзамен. Кее остановился. Ты уверена, что нам стоит туда идти? спросил он. Ну ты очень вовремя спросил. Мы уже почти пришли. Поэтому и спрашиваю. Мы почти пришли. Кей, ну ведь мы уже всё обговорили. Держим периметр, заводим щит на подступах, не высовываем нос из леса. Все меры безопасности, как на границе. Мне не нравится здесь, недовольно огляделся Кейрат. Лес как лес. Просто у тебя это место связано с неприятными воспоминаниями, объяснила я. Неприятными? Ты называешь это неприятными? Да я чуть не умер рядом с тобой. Голубые глаза Кея пылали возмущением почти как у лютостужня. «Кеюшка, давай пойдем, пожалуйста!» — попросила я. «Я об этом пожалею!» — буркнул он и зашагал в гору. Вверх идти было тяжелее, чем по ровной, но заросшей под леском чаще. Кей шел быстрым широким шагом, видимо, решив, что чем быстрее, тем лучше. Чтобы долго не страдать. Я с трудом за ним поспевала, но не возмущалась. Понимала, что любое мое слово может быть использовано против меня. Начну ныть, он скажет «Не нравится? Пошли обратно». Поэтому я дышала, как старая овчарка в жару, вывалив язык, но молча шла. Когда мы достигли вершины, я второй раз за день почувствовала себя счастливой. Нет, все же третий, будем справедливы к стараниям Кея. Я пыталася дышаться, склонившись до земли. Гаддёны Шторнсен отметил идеальную форму моей попы, пробуждающий в нём самые глубинные желания. Я в ответ стукнула его костяшками в голень. А не надо было так близко подходить и шлёпать меня по полупопе и с намёком тереться. Так что нечего теперь жалобно подвывать, словно одинокий выпень в ночи. Впереди лес начинал светлеть, виднелся выход к обрыву. Я иду первым. Нетерпеливым возражением тоном заявил Кей: "Ты идёшь за мной, держишь щит. Прячемся за деревьями, на открытое место не выходим". Я кивнула, ни слова. И мы пошли. Знакомый шум реки становился всё громче, просветы между деревьями всё крупнее, пока наконец не вышли к самой опушке. В этот раз нас вынесло несколько ниже по течению. И скала с замком оказалась практически напротив. Я перешла на магическое зрение. Нет, мне не почудилось. Но в этот раз крепость ощущалась по-другому, ещё гаже, ещё противнее. Меня чуть не стошнило от нахлынувшей мерзости. Я чуть сконцентрировалась и поняла, откуда она идёт. Источником была небольшая из-за удалённости фигурка в чёрном плаще. Лицо скрывал объёмный капюшон. Мак вскинул руку, и я почувствовала волну силы. Не против нас, как опасалась. Магия была направлена куда-то вверх. Не знаю как, но он нас заметил. Прошептал Кей, который прятался за соседней сосной. Уходим. Куда там? Резкий порыв ветра вжал нас в наши деревья так, что я даже руку поднять не могла. Ветки над головой зашумели, как в дождь, захлопали на ветру, словно флаги. Дерево по соседству с другой стороны от Кирата заскрепело и не выдержав напора, с шумом вывалилось и вместе с камнями загрохотало вниз по крутому склону. Потом послышался плюх в воду. Я покосилась вниз. Долго летело и вцепилось в ствол покрепче. От очередного порыва, сильнее предыдущего, его качнуло. Неподалёку заскрепело и полетело вниз ещё одно. Позади на землю бухнулась огромная отломанная ветка и тут же подхваченная очередным порывом, вертясь, полетела в сторону реки, чуть не задев Кея. Небо стремительно затягивалось тучами. Он нас промочить решил. Я ещё раз выглянула из-за дерева. Казалось, иллюзия немного рассеялась. Во всяком случае, я явно видела, как полощется на ветру полотнище чёрного плаща. Но капишон оставался на месте, и каким-то удивительным образом определить мужчину передо мной или женщина было невозможно. Я бросила взгляд вверх. Небольшое окно чистого неба над рекой стремительно затягивалось. Последние лучи, как золотые нити, прошили пространство от низких чёрных грозовых туч до вспеневшейся взбесившейся реки. Просвет сомкнулся, и наступила настоящая темень, в которой угрожающих листали ветви и стонали стволы. Над нами пророкотал гром, и яркая вспышка на мгновение озарила долину. Стены крепости были пусты. Сердце подпрыгнуло в горло, оглушительно стуча в висках. Пальцы заледенели от ужаса. Неожиданно ветер стих, стало тихо так, что стук упавшей неподалёке ветки прозвучал как взрыв файербола. "Уходим", чуть слышно шипнул Кей, нащупал мою руку и потянул вверх по склону. Позади раздался треск, разрывающийся небо, и очередная ослепляющая вспышка осветила склоны, высвечивая чёрную тушу громадной горбатой твари в двух шагах перед Кеем. Маркалют, единственная тварь, которая всегда собирала кровавую жатву. Его шипастая лапа была занесена, и лишь с полуох молнии задержал неизбежное. В ополь застрял в горле, прорвавшись наружу неясным сепением. Спина покрылась холодным липким потом. Я пыталась укрепить щит. На пальцах Кея засияли искорки наливающегося файербола, но я понимала: не успеваем, не успеваем. Дайна, нет, нет. Лапа мраколюта продолжила свой путь, но прошла лишь пустоту. Кей, воспользовавшись секундной заминкой твари, подсечкой завалил меня на землю. Мы покатились в сторону обрыва, пока не врезались в основание дерева, за которым прятался Торнсон. Кей крякнул от удара. Я, прижатая к его груди, затормозила более комфортно. Вряд ли это нас спасет, но может на несколько секунд или даже минут продлить нам жизнь. Я попыталась вскочить, но яростный шепот на ухо «Даже не думай!» меня остановил. Рука, прижавшая меня к себе железным объятием, была еще убедительнее. Я скорее почувствовала, чем услышала, как мраколюд перетек ближе к своим жертвам. Тело за моей спиной напряглось, готовясь к броску. Внезапная вспышка, на этот раз с руки Кея, озарила наш уголок леса. Мраколюд вновь замер, но уже не из-за слепящего света или не только из-за него. Между нами и горбатыш и пастой тварью находился мелкозуб. Я видела его со спины, но не сомневалась, это Грых. Маленький зверёк решил пожертвовать своей жизнью, чтобы нас спасти. На глаза навернулись слёзы. Пушистик встал на задние лапки и расправил кожистые крылья, видимо, чтобы казаться больше. Хм, а он и правда стал больше. Тварь Грых рос на глазах. Его шерсть удлинялась и вставала дыбом. Вытягивалась морда, обрастая клыками, как заснеженная крыша вотте пельсясульками. Две из них, как сталагмиты, росли вверх, обрасовывая на нас у твари знакомые рожки мычклыка. Новоявленная тварь ошерялась и, о чудо, мракалют отступил. Метаморфозы грыха не закончились. Его тело продолжало надуваться, на кончике морды стала наливаться пипка носа, которая могла бы казаться даже смешной, если бы не два дополнительных направленных вперед клычка по бокам от нее. Смешной нос не только обеспечивал жутка носа исключительно тонким обонянием, но и служил ядовитой железой, которая питала боковые клычки. На спине отдельные шипы срастались, образуя острые пластины, а на боках, напротив, запекались в непробиваемую чешую. Выпученные когти напоминали кинжалы. Жутконос уступал в размерах мраколюту, значительно уступал, но горбатая черная тварь скрылась в тенях леса. Был ли тому причиной грых или просто стало светлее и горбач не чувствовал себя владельцем ситуации? «Да, день возвращался. Небо еще было затянуто тучами, и первые тяжелые капли ударили по кронам. Но это был серый дождливый день, а не ночь». «Грых! Заянька мой! Иди ко мне, я тебя обниму!» От облегчения я скорее простонала, чем сказала. «Что это было?» — оторопело произнес за моей спиной Кей. «Понятия не имею. Дома додумаю. Но что бы это ни было, оно спасло нам жизнь». За спиной недовольно засопели. недовольные тем, что спасителем стал кто-то другой, а не он. Более того, этот кто-то другой оказался настоящей тварью. Щадя мое здоровье, спаситель уменьшался в размерах. Самое время пощадить чье-то самолюбие. «Кейратушка, но если бы не твоя реакция, никакой грых бы нам не помог», — обернулась я к Кею. «Может, он вообще ни при чем. Может, мраколюд просто дневного света не выносит». «Кеюшка, я так виновата перед тобой, я должна была прислушаться к твоим словам». И так далее, и в том же духе. Чем больше я говорила, тем расслабленнее становилось тело Кея и довольнее его лицо. Конечно, он изображал праведное негодование, но морщины на лбу и возле рта разгладились. Сзади в меня что-то ткнулось. Я сначала нащупала там пушистую морду Грыха и только потом испугалась. «А вдруг это оказался бы кто-то другой?» Я прижала к себе питомца, продолжая увещевать Торнсона. Мой голос звучал ровно, а колени и руки ещё тряслись. Страшно представить, как бы я жила дальше, если бы мраколюд уничтожил Кея. Я поняла, я буду чувствовать себя свободной и независимой, пока буду рядом с ним. Весь ужас привязанности настигает тогда, когда объекта привязанности нет рядом. а если ты понимаешь что чуть не лишился его навсегда незабываемый коктейль чувств хотя лучше бы он был неповторимым